Глава четвертая. Тайные дела, предсказания и начертания буквиц. Дядюшка возился в кабинете, рассматривая старые литографии, документы и огромный, словно карта, рисунок генеалогического древа рода Тереповых. Он все пытался понять, где могла затеряться на огромном древе та ветвь, что дала линию рода Ани, и никак не находил ее. Ни о каких внебрачных детях, ни ясных историях он не ведал. Ни по памяти, ни по документам. К нему и его брату тянулись вполне зримые, прозрачные линии, по которым и передался им титул. И все-таки у девушки был вензель на кресте, а значит, какое-то отношение она к его потомкам имела. Определенно, нужны метрические книги. Без них было не обойтись. К такому нехитрому выводу пришел Порфирий Георгиевич, проведя весь вечер за работой с документами. Дядюшка был так погружен в процесс исследования, что Аси не составила большого труда выскочить незамеченной, едва накинув куртку и сунув ноги в ботинки, во двор дома на галерной и, минуя дворы, коротким путем добежать до одной из небольших неприметных улочек у верфи. Когда-то здесь строили суда. Ася еще помнила запах свежеспиленного леса, который разносился на всю слободку в том прошлом, которое она с такой легкостью покинула. В том прошлом — где сейчас обретается Ваня. Сейчас же почти везде на бывших верфях были мастерские, магазины, склады и офисы. Прошмыгнув в одно из помещений за 10 минут до закрытия, Ася вышла оттуда спустя полчаса, вполне довольная собой. Признаться честно, она не верила в успех предприятия, но хозяин мастерской уверил, что все будет сделано быстро и качественно. Не зря она заплатила за работу приличную сумму, но это совершенно ее не беспокоило. Главное – успеть. Словно бывалый преступник, она отправилась домой, озираясь по сторонам. Уж вечер на дворе, а дядюшка все сидит за своими картами и схемами и, видимо, еще не обедал. Да и Аня могла позвонить в любой момент и позвать гулять в центр. Поэтому Ася поскорее добежала до галерной и прошла во двор их старого, повидавшего всякие периоды истории, особнячка. Дядя не заметил ее отсутствия, он так и сидел в кабинете. И потому, выдохнув с облегчением, Аня принялась разогревать. Санкт-Петербург, Российская империя, 1912 год, от Рождества Христова. Николай расхаживал по кабинету Александра Сергеевича Гнездилова, чиновника по особым поручениям Петербургской сыскной полиции, в изрядном волнении, чем не сказано раздражал сыщика. Гнездилов не мог сосредоточиться, когда перед глазами то и дело возникала фигура друга и сослуживца. «Николя!» строго попросил Александр Сергеевич. «Изволь не мельтешить. Думать мешаешь». «Не о том ты думаешь, господин надворный советник», горько усмехнулся в усы офицер. «Надобно понять, куда она делась». «Так я и пытаюсь понять». Александр Сергеевич уставился на короткую записку, лежащую перед ним на столе, обитом сукном. В послании не было ничего примечательного. Обычная личная переписка гласившая, что Анна Алексеевна Терепова, получившая накануне расчет в доме Ильинских, решила все-таки уехать из Петербурга, чем очень огорчила Николая. Судя по всему, что-то между этими голубками все же случилось, и Аннушка решилась покинуть столицу, чтобы не усложнять жизнь своего возлюбленного. В глазах сыщика это было столь очевидно, что даже думать тут было не о чем. Чтобы узнать, куда она направилась, надобно было дворника опросить, а колоточного, жильцов. Может, кто что видел, опрашивал? Николай закатил глаза. Ну, конечно, дворник сказал, что у барышня решились уехать, а больше ее никто и не видел, ибо глубокая ночь была на дворе, Александр Сергеевич, раздраженно ответил офицер. Исходя из этой информации, имеем, что она уехала. «А куда может уехать барышня, лишившись места и пожелавшая прервать все отношения?» — размышлял сыщик. На этих словах Николай поморщился, словно его кровоточащую рану разворошили, причиняя боль. «Думаю, она вернулась к родителям», — подвел итог своим размышлениям Гнездилов. «И тебе, мой друг, придется с этим смириться». Николай вновь заходил по комнате. «Я поеду к ее отцу и попрошу руки этой чертовки». «Ума не приложу, почему она решила все без моего ведома?» «А ты объявлял Анне о своих планах, когда нагрянул в ночи на квартиру ее дяди?» Прищурившись, спросил сыщик. На мгновение ему показалось, что Ильинский покраснел. Это было столь мимолетно, что Александр Сергеевич подумал бы, что ему показалось. Зная натуру графа, Гнездилов был уверен. Молодого Ильинского не могли смутить никакие пикантные подробности, которыми зачастую между собой делились приятели. На фоне того тень смущения, промелькнувшая на лице друга, поразила Гнездилова чуть ли не больше, чем сам факт пропажи Анны Алексеевны. Видимо, Николай крупно влип, влюбившись в ваннушку не на шутку. Гнездилов вздохнул. Что правда, то правда. Граф никогда не умел выбирать женщин умом. В первый раз его подвело сердце, когда он выбрал лилит. Теперь же все повторилось с гувернанткой. И пусть они были совершенно разными, одинаковым оставался тот факт, что ни одна, ни другая не годилась на роль избранницы молодого графа. «Что ты пялишься на меня, Александр Сергеевич?» Николай нервно тряхнул своими светлыми прядями. «Я думал поговорить с ней с утра. Это существенно меняет дело», продолжал шутить Гнездилов. «В известной присказке индюк попал в суп, потому что думал долго». «Ты как тот индюк, Ильинский! Теперь остается лишь выяснить, кем является ее отец и где именно они проживают в Орловской губернии. Поговорю сегодня с твоей сестрой. Возможно, она знает больше, чем мы». Кроме того, что гувернанткой являлась племянницей графа Терепова, больше у молодых людей сведений об Анне не было. Они не знали ни откуда она приехала, никуда могла уехать. Это было удивительным, ведь обычно, прежде чем взять прислугу в приличный дом, просматривались их рекомендации и документы. В случае с Анной все случилось так стремительно, да и матушка отнеслась весьма халатно к проверкам, положившись лишь на личную симпатию. Думаю, также имеет смысл поговорить с ее дядюшкой, как только он вернется из очередной своей экспедиции, предложил сыщик. Помнится, Анна Алексеевна упоминала, что он может вернуться через месяц. Так что напиши ему письмо, наведайся на квартиру. Одним словом, стереги его приезд. Я со своей стороны сделаю запрос по линии полиции. Узнаю, проживают ли в Орловской губернии Тереповы. А я попробую выяснить все, что известно в войсках об Алексее Георгиевиче Терепове. Кое-какие связи у меня остались в армии. На том сошлись. Гнездилов остался на службе, а Николай уехал в военное ведомство. Решив, чем раньше он сделает запрос, тем быстрее получит ответ. Как только Николай покинул кабинет сыщика, в дверь постучали. И солдат, дежуривший в тот день со скном управлении, доложил, что Гнездилову велено передать послание. С удивлением Александр Сергеевич принял письмо из рук служивого. «Кто оставил?» «Мальчишка. Говорит, что он сын дворника из дома на Пятой Рождественской». И это письмо для вас передала одна сударыня». Сыщик ощутимо напрягся. Слишком часто в последнее время он слышал об этой улице. К тому же на Пятой Рождественской находилась и квартира, которую арендовал граф Тереков. Гнездилов хмыкнул и, поблагодарив, принял послание. Любопытство разобрало его. Письмо это было довольно странным. На нем не значилось ни адресата, ни подписи. Даже конверт, как таковой, отсутствовал. Большой белый лист, исписанный мелким, но разборчивым почерком, был сложен письменами внутрь и запечатан сургучом. На печати красовался герб Тереповых, и Гнездилов разве что не застонал от осознания, что Николя разминулся Вистовым ровно в минуту. Он дернулся было догнать Ильинского где-то во дворе, пока тот еще не уехал, но заметил сверху приписку «Только для вас». И осекся, вглядываясь в текст. «Здравствуйте, Александр Сергеевич». Если вы читаете это письмо, значит, я таки решилась и сейчас в Петербурге отсутствую. Мне очень трудно далось это решение, но после скандала, учиненного Лилит в доме Ильинских, я больше не могу служить у них. Но это все мелочи. На самом деле письмо мое совершенно о другом. За время своего знакомства с семейством Ильинских я очень прикипела к ним. К Сашеньке, к Натали, к Татьяне Александровне и, конечно, к Николя. «Перед вами мне нет смысла скрываться, я действительно люблю графа». Но это снова не то, что на самом деле хотела вам сообщить. Простите мне мою сбивчивость, я очень волнуюсь. Дело в том, Александр Сергеевич, что только вам я могу доверить всю правду. Как распорядиться ею, решать лишь вам. Но я надеюсь на ваше благоразумие. Вернусь к тому, что я очень прикипела к семейству Ильинских». Скоро и вы станете его частью, а, значит, вместе с Николаем возьмете на себя роль заботы о семействе в будущем, о родителях, о Натали, о ваших будущих детях. И только потому из любви и теплого к ним отношения я хотела бы предупредить вас вот о чем. Дело в том, что империи осталось не так много лет. Страшные события ожидают страну, Александр Сергеевич. И я молю вас в тяжкие времена вспомнить об этом письме. Оно поможет вам защитить семью, уберечь ее от кошмарных событий будущего. Описывать все я не могу. Нет времени. Но просто запомните. 28 июня 1914 года в Сараево будет убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. В результате этого произойдет целый ряд событий, которые в конечном итоге приведет к тому, что 28 июля 1914 года Австро-Венгрия Объявит Сербии войну. И в эту войну вступит Российская империя. Александр Сергеевич, это будет началом конца. Война продлится несколько лет, но даже это не самое страшное. В феврале 1917 года в результате предательства Николай II отречется от престола. Управление перейдет к Временному правительству. В октябре оно будет свергнуто, и в стране установится советская власть. За революцией последует ужасающая гражданская война. Которая принесет горе многим тысячам людей. Все сословия будут разрушены, все капиталы отняты, а дворянство ждет эмиграции. Пожалуйста, вспомните об этом письме, когда начнется Первая мировая, и позаботьтесь о графском семействе. Думаю, вы вправе посчитать меня сумасшедшей или даже агентом иностранных служб, но поверьте, я знаю об этих событиях, потому что в 2012 году оказалась в Петербурге почти случайно. Я не связана ни с террористической ячейкой, ни с преступниками. А все события, которые ждут вас в будущем, для меня лишь факты из учебника истории, каким бы невероятным это ни казалось. Умоляю вас, Александр Сергеевич, отнеситесь к моим словам серьезно. Постскриптум. Надеюсь на вас и прошу не сообщать об этом письме никому, в особенности Николаю. Я не могла признаться ему, кто я. И раз вы читаете эти строки, значит, я вернулась в будущее. Ему же об этом знать не обязательно. Крепко обнимаю вас. Аня. Письмо было от Анны Тереповой. Поначалу прочитанное показалось Гнездилову бредом. Что за ересь пишет эта девушка? Кто она, ежели знает то, что ожидает страну в будущем? Тайный агент иностранной разведки? Сыщика даже в жар бросила. А может, она просто сумасшедшая? И этим объясняются фантазии из послания. Но это казалось невероятным. Сколько бы Гнездилов ни общался с гувернанткой в совершенно разных ситуациях, всегда она вела себя воспитанно и разумно. Нет, это слишком невероятно, чтобы быть правдой. Александр знал, конечно, что иные сумасшедшие очень хорошо мимикрируют под нормальных людей. Но в данном случае он бы руку дал на отсечение, что Анна совершенно в своем уме. Кроме того, Александра Сергеевича смутило то, что письмо было весьма странно написано. Это касалось не словарного запаса, Не построение фраз с этим у гувернантки все было в порядке текст письма был написан совершенно по иным правилам там где должны были быть употреблены буквы и и ядь фита красовались е или и а буква фета вообще не использовалась конечно гнездилов смог прочесть письмо но эта деталь сразу же бросилась сыщику в глаза Словно в подтверждении этого вывода Александр Сергеевич развернул оставленную Николаем короткую записку, и в ней тоже начертание слов отличалось. Правда, заметить это можно было лишь по одному слову «мне». Но все же, некоторые окончания в словах Анна тоже писала иначе, словно правила, привычные ей, были несколько другими. Совершенно обескураженный посланием сыщик так и стоял посреди собственного кабинета с белым и списанным чернилами листом в руках. Пожалуй, письмо действительно лучше никому не показывать, как и просила об этом девушка. По крайней мере, пока история эта не прояснится хотя бы немного.